Глава одиннадцатая. Остаток времени до обеда она провела за чтением. Книги были хоть и скучными до зевоты, но полезными. Как-то так приходило осознание, что она в этом мире надолго, а значит, нужно суметь как-то устроиться. В самом деле, не будет же её содержать этот дракон до самой смерти. «Чаей?» Ехидненько уточнил внутренний голос. А вопрос-то важный. Вдруг у этого дракона сердце слабое. Блин! Она хлопнула себя книгой по лбу. А может он меня другому отдать или нет? На каком я вообще здесь положении? Тут же всплыли все познания истории развития человечества, почерпнутые в основном из книг и сериалов. И что-то стало так страшненько, даже мурашки по коже побежали. Главное, я не паниковать. Успокаивала она сама себя, а то паникующее я – это стихийное, неуправляемое бедствие. Пока не похоже, что меня заставят размножаться или продадут в рабство. Выдыхаем, выдыхаем. Хотела снова погрузиться в чтение, но по дому пронеслось. Мария, обед. Очень раздраженным тоном. О, обед! Скакившись с диванчика, рванула в столовую, крича в ответ: "Драконище, уже бегу! Ёпть!" Подвели тапки зайцы и на чищенный до блеска пол. Поскользнувшись, Машка влетела прямо в объятия Асвера. Но поскольку в спортивном магазине она только работала, а сама спортсменкой не была, то встреча получилась болезненной. Она больно ударила руку о пресс этого гада чешуйчатого. Ох! сдавленно выдохнул дракон. Не, пресс у тебя не жидкий. Машка трясла ушибленной кистью, а вполне даже каменный. Мария, ты ходящее недоразумение. Обреченно вздохнув, Асвер направился в столовую. Ему все больше казалось, что выживет только один. Да, но я не специально. Она пошла следом. Говорю же, другие тапки нужны. Я добавил их в заказ. Бросила сверни, поворачивая головы. Лучше все купить, лишь бы не начала выносить мозг. Через пару дней начнет возвращаться магия, и он попробует прочувствовать, с каким все же даром ему занесло искру. Спасибо. Совершенно искренне поблагодарила его Машка. Уже привычно заняла место напротив. Аппетитные запахи дразнили и поднимали настроение, и еще один несомненный плюс: готовила, накрывала на стол и мыла посуду не она, считай почти курорт. После обеда прибудут твои покупки, сообщила Сверн, не глядя на искру. Все его внимание было сосредоточено на выборе гарнира к мясу. Если что-то не понравится, можно вернуть. Ага, согласилась Машка. У нее глаза разбегались от выбора. Хотелось попробовать все. Хорошо живет драконище. Сейчас ей даже не хотелось ругаться с вредным драконом. Переезд в новую спальню, покупки и вкусный обед немного поумерили вредность. Но русалку она ему припомнит. Так, чисто для профилактики. Вот вечером и припомнит. Внутренне потирая руки, Маша приступила к обеду. Но невозможно же, как тут вкусно готовят! Хоть большая часть фруктов и всяких овощей и вообще не похожа на земные, есть некоторые по вкусу как свои, дачные. А свер? Она дождалась, когда дракон перестанет жевать и посмотрит на нее, потом продолжила: А вот эти огурцы и помидоры. Она ткнула вилкой в названные овощи. Как у вас называются? Красные помидоры. Зеленые хрустящие огурцы. Он безразлично пожал плечами. Прекрасно. Машка смотрела строго. А почему именно так? Как эльфы обозвали, так и называются. А свер снова опустил взгляд в свою тарелку. Очень вкусные, кстати. А у эльфов они откуда? спросила Машка подозрительно. А эльфам по природе своей положено разбираться в растениях. Колдун снова посмотрел на искру. У них и владычица повернута на этой, как ее? Он пошевелил пальцами, вспоминая. А селекции вот, вот эти, указав вилкой на салатник, продолжил. Выращено у нас тут в саду. Повелительница собственно наручно этим иногда занимается. Говорит, это ее успокаивает. Он прибережет некоторые новости, пока не поймет, как контролировать эту девицу. А то Инги и так волнений хватает. Во-первых, она беременна двойней, а это неслыханное дело для драконов. А во-вторых, такое впечатление, что двойней все-таки Эйнар беременный. Столько заклинаний защиты, контроля и прочих он не плел никогда. Да в главную сокровищницу проще забраться, чем подойти к Инге. Паранойек фигов. Очень точное определение с лёгкой руки правительницы, прочно закрепившееся за её мужем. А поскольку голова ему дорога как память, то сейчас рисковать не стоит. Сначала восстановится магический резерв, проверит, какая магия у Маши, а там уже будет решать. Ну почему? Почему нет обратного ритуала? Сунул бы Марию в портал и забыл, как страшный сон. Сама Машуня, не подозревая о тяжелых думах дракона, хрустела вкуснейшим огурцом. Молодцы какие эти эльфы и правительницу тоже, хотя было странным, что эти дамы копаются в огороде. Уже хотелось выйти из дома и погулять по саду, или это парк. Маша в этом не разбиралась. Тем более одежду доставят скоро и вид у нее будет приличный, а то из окон открываются такие виды. «Слушай, а гулять мне можно?» Прервала она молчание. «Пока нет», — тут же ответила свёр. «Не вздумай шагу за порог сделать, иначе закину порталом в башню, где нет лестниц». «Пф», — фыркнула Машка, властный какой, так бы и стукнула сковородой снова. «Да, хорошо», — раздражённо проворчала она. «Сижу в доме паенькой». Волосы у нее, конечно, длинные, но не Рапунцель она, не Рапунцель. Тем более в окно видела одну башенку, такой себе небоскребчик местного масштаба, и как-то так сразу дом этот стал гораздо уютнее. Больше она драконище не провоцировала, а то отправит в башню и без одежки теплый. Тем более, что скоро доставят покупки. Госпожа Каиса прибыла ближе к вечеру. Да не одна, а с помощником, тащившим несколько коробок. Про пакеты им рассказать что ли? Подумала Машка, глядя на коробки. Не про полиэтиленовые, эти только природу загрязняют, а про бумажные, экологичные. Папа Данки же всегда привносит прогресс в новый мир, а она чем хуже. Взяв на заметку эту идею, подошла к коробкам. Ваши покупки, леди. Госпожа Каиса открыла первую и принялась раскладывать на диванчике рубашки, сделав вид, что разбирается в местных тканях и моде. Машу не придирчиво оглядела выложенное, пощупала ткани. "У нас только лучшее", воскликнула портниха. "Я вижу", улыбнулась Машка. "Да такое качество ей и не снилось, потому что это явно не масс-маркет. Брюки тоже оказались хороши." Как и свитеры, самое удивительное, что все село, как на нее шитое, и даже обувь идеально подошла. Леди Мария, желаете что-то вернуть или поменять? – спросила госпожа Каиса после того, как примерка была закончена. Нет, мне все нравится. Улыбнулась Машка Драконица. Да она ни за что не расстанется вот с этим мягким свитером, который как кашемир, только лучше. И вот этот желтый кружевной комплектик можно у нее будет забрать только если убить. Наверное, если бы покупала себе белье в дорогущих бутиках, оно бы тоже было таким чудесным. Но, увы, такого опыта у нее не было. А вот этот голубой с белым, да он божественен. И все-таки как влияет на настроение и самооценку красивое белье, пусть его никто и не видит, прям душу греет. Еще будут пожелания? Чуть повысив голос, спросила портниха. Ее клиентка скрылась в гардеробной, отказавшись от помощи в примерке. Пока нет. Машка высынулась в приоткрытую дверь. Беру все. Знаете, мне казалось, что русалки менее стеснительные, проговорила госпожа Каица задумчивая. Хотя ни с одной я не знакома. Ну вот такая я русалка. Немного нестандартная. Все так же улыбаясь ответила Маша, а сама подумала: а колдун нестандартный, теперь сто подова за это ответит. Любезно распрощавшись с спартникой, она принялась раскладывать вещи в гардеробной. Вот кузе, но она нарядится, а вещи драконищу она не вернет, чисто из вредности. Так, а это что? Возле диванчика обнаружилась коробка, которую она не заметила. «Вау!» – обрадовалась как ребёнок новогоднему подарку. Расчёски, шпильки и какие-то крема, и мыло нежных цветов и потрясающих ароматов. И, кажется, какое-то подобие маникюрного набора. Ножницы и пилочки она узнала. «Плойку бы ещё сюда!» – размечталась Машка. Но как будет работать электрический прибор в мире без электричества, неизвестно. Разложив и это добро по местам, она выглянула в окно, за которым опускались густые сумерки. Вот блин, ужин! Даже не заметила, как пролетело время. Бегом кинулась в гардеробную. А я теперь как та девица из анекдота про ту девицу, на которую как вывалится из шкафа всё, что нечего надеть. Немного подумав, Маша выбрала темно-серые брюки, очень удачно подчеркивающие ноги, белую рубашку и мягкий свитер жемчужного оттенка. Розовых зайцев сменили темно-серые тапки с закрытым задником из материала, похожего на войлок. Небольшие каблучки сделали ее выше сантиметра на три на глаз девушки. Клевые черевички, произнесла Машка довольно, разглядывая яркие абстрактные узоры, вышитые на тапках. Эх, серьги бы сюда какие-нибудь и плойку, потому что так и хотелось уложить волосы воланами. Вместо этого заплела воздушную косу. Оставшись довольной своим видом, походкой от бедра пошла искать колдуна. И пусть только попробует прокатить ее с ужином. К счастью, дракон нашелся в кабинете. Я ужин не пропустила? Едва стукнув в дверь, она тут же её открыла. «Нет», — буркнула свёрни, поднимая взгляд от бумаг. «Как раз накрывают». «Оу!» — Машка собралась закрыть дверь. «Нет, жди здесь», — обречённо выдохнул колдун. «Что? Не хочешь показывать любовницу-русалку?» — ехидно спросила Маша. «Думаешь, я не поняла, что обо мне подумала портниха?» Она подошла к столу и, сложив руки на груди, уставилась на Освера. Всё сложно, вздохнул тот. Ха, типичный мужик, фыркнула Машка. Но дракон на выпад никак не отреагировал. Не знает, что ли, кто такие мужчины? За ужином чем-то озабоченный Освер молчал, на провокации не поддавался и сразу же по окончании смылся к себе в кабинет. Ну ладно. Махнула на него рукой Машка. Пришло время отомстить ему за русалку. Сначала она заглянула к себе в комнату, а потом мышкой юркнула в комнату Асвера. Русалка-то, русалка, русалка драконища! Мария, какой безны ты тут устроила! Раздавшийся несколько позже, чем она ожидала, возмущенный рык дракона был просто музыкой для ее души. И я русалю потихоньку томно произнесла она.